Решили, что это причиняет слишком сильную боль. Хотя, возможно, говорить было бы правильнее. Она была для меня воплощением мечты. Моя собственная дочь. С Алисой у тебя наверняка так же. Не могу себе представить жизнь без нее. Вот и у меня так было. Я обожала каждое проведенное с ней мгновение, Все эти мелочи. Одевать ее по утрам, читать ее любимые книжки, купать в ванне, заворачивать в огромное полотенце. И Фрэнсис тут не отставал от меня. С Лили ему всегда было как-то проще, чем с Джейком. «Можно спросить, что случилось?» — сказала Холли. Кэтрин посмотрела на пруд. На воде плясали отблески огней дома Ричардсонов. Был ноябрьский вечер, один из тех сырых, туманных вечеров, когда невозможно согреться и лучше не выходить из дома. Но Лили любила гулять, бегать, шлепать по лужам. На ней были фиолетовые резиновые сапожки. Она помедлила. «Мы можем вернуться в дом, если хотите», сказала Холли мягко. «Нет», — проговорила Кэтрин. «Я и так бываю здесь, слишком редко». И продолжила свой рассказ. Я задержалась в доме из-за какой-то ерунды. То ли морковку чистила, то ли что-то в этом роде. Лили вышла через ворота в конце сада. Было темно, но она нашла дорогу к пруду. Ей нравились утки. Она визжала от восторга, когда они подходили к ней. Мы с ней навещали их почти каждое утро. Она, как и Алиса, не боялась их, кормила из рук. Листья, что лежали вокруг пруда, были мокрыми, да еще этот толстый слой грязи. Я постоянно твердила, чтобы она не приближалась к воде, но она была такой любознательной. «Никогда не подходи к краю!» — вот что я ей говорила. Она знала это правило, но, видимо, поскользнулась. Кто-то увидел ее, вытащил из воды. Из клиники через дорогу прибежали доктора, они сделали все, что могли. Но было уже поздно. Пока Кэтрин сидела, погруженная в свои трагические воспоминания, Холли боролась с желанием немедленно помчаться в дом, схватить Алису и никогда ее не отпускать. — Я заложила те ворота кирпичами, — сказала Кэтрин. И больше женщины не проронили ни слова. Тишину нарушал только отдаленный гул праздника. Глава 49 девятая Услышав шум в гостиной, мы с Уиллом выходим из кабинета Фрэнсиса и видим раздающие указания Кэтрин Ричардсон и растянувшегося на полу Джейка. Всюду валяются осколки, а в дальней части комнаты стоит Холли с помертвевшим лицом. Я, было, иду к ней, но тут свекровь берет ее под руку и уводит. Извинившись перед Уиллом, я отправляюсь на поиски Мадлен. Я нахожу ее в небольшой нише у основания винтовой лестницы, где она беседует с истом-мейлером. Увидев меня, он встает. «Рад встрече, Бен», — говорит он, протягивая руку, а потом мы полуобнимаемся на мужской манер. «Я тоже». «Пойдем выпьем, приятно будет поболтать». «Мне не хотелось бы прерывать твою беседу с Мадлен». «У вас обоих такой заговорческий вид», — говорю я, глядя на свою начальницу. «Вовсе нет» отвечает она, шагнув из ниши в холл и кутаясь в длинный тренч. «Мы с Мадлен вспоминаем прошлое, когда я только начинал, а она работала в Ричмонд Таймс, она писала о нас фантастические обзоры», торопливо объясняет Ист. «Уверен, что любой хороший ресторатор хочет иметь поддержку местной прессы», — говорю я. «Она поддерживала нас с самого нашего открытия, и мне приятно, что она до сих пор заходит к нам, правда, не так часто, как хотелось бы». «Мне уже пора бежать», — Мадлен, явно смущенная, достает свой телефон. «Приятно было повидаться с тобой, Ист. И с тобой, Бен». «Подождите, мне нужно с вами поговорить», — останавливаю я Мадлен, подойдя к ней вплотную. «У меня всего две минуты, сейчас время срочных новостей. Ты еще помнишь о срочных новостях?» «Вы весь день не отвечали на мои звонки». «Бен, нам бы с тобой все-таки нужно поболтать», — говорит Ист, придвигаясь ко мне. «Вы должны уделить мне пять минут», — настаиваю я. Это рабочий вопрос. У меня нет пяти минут, отвечает Мадлен. Мой водитель уже подъезжает. Разговор придется отложить. Это срочно, стою я на своем. Наверное, я вас лучше оставлю. Ист неловко отступает назад. Мне все равно нужно кое-что проверить в ресторане, но с тобой, Бен, нам обязательно нужно сегодня поговорить. Да-да, конечно. Я киваю, а ист шлет Мадлен воздушный поцелуй. Рад был тебя повидать, Мадди. Обещаешь, что скоро придешь поужинать. Обещаю, говорит Мадлен. «Бен, я вернусь через полчаса и найду тебя!» С этими словами он скрывается в толпе, к этому времени заполнивший холл. «Я сейчас не могу», — говорит Мадлен. «Классный плащ, кстати», — говорю я, держась подлин нее, пока она пробирается между гостями, периодически раскланиваясь. «А вы с Истом здорово спелись», — шепчу я ей на ухо. «Старый школьный приятель», — коротко бросает Мадлен. Мы два последних года проучились вместе, когда в школе герцога Туикнемского соблаговолили начать принимать девочек в шестой класс. «Этого я не знал», — говорю я, когда мы оказываемся на усыпанной гравием подъездной дорожке. «Ну правда, Бен, нельзя отложить этот разговор до понедельника». Я беру Мадлен за руку и увлекаю к обочине. «Нет, нельзя. Вы должны начать говорить мне правду. Всю правду». «Не знаю, о чем ты», — отвечает она, направляясь к подъезжающей машине. «Но знаю, что ты меня уже достал со своими угрозами». «А я знаю о ребенке Абигей Лангден», — говорю я. Мадлен останавливается. «Вам не приходило в голову рассказать мне о нем? Разве вы не уверяли, что старались всегда сделать как лучше для меня и моей семьи?» Ярко-зеленые глаза Мадлен сверкают в свете уличных фонарей. «А тебе? Тебе не приходило в голову, что именно потому и не рассказывала?» Стекло пассажирской дверцы опускается, и Мадлен просит водителя подождать ее буквально одну минуту. Она возвращается ко мне, и мы идем по изогнутой дорожке перед домом Ричардсонов. У тебя уже была своя жизнь, — говорит она. — Когда именно мне следовало рассказать тебе о ребенке? — Сейчас, например, — говорю я. — Но если ты настаиваешь, то пожалуйста, — отвечает она. Срок суда, над Лангтон и Фейр Чайлд все время отодвигали. Их имена не раскрывали, но, конечно, все в округе и в Хадли, и в Сент-Марнаме были в курсе, кто они такие. Никто не знал, почему суд переносится. Но среди журналистов входили некие упорные слухи. Когда я пришла работать в Richmond Таймс», мой редактор был со мной достаточно откровенен. В то время он пытался добыть неофициальную информацию у королевской прокурорской службы, но там по-прежнему уверяли, будто задержка связана с подготовкой доказательной базы. Когда через несколько лет я перешла в общенациональное издание, это уже стало секретом Поли Одна из девочек была беременна. Дату сюда переносили, чтобы она успела родить, чтобы ее беременность не повлияла на жюри в ту или иную сторону. Телефон Мадлен подает сигнал, и, бросив на него взгляд, она кладет его обратно в карман плаща. «Теперь мне точно пора», — говорит она, направляясь к своей машине. «Мы еще не закончили!» К сожалению, мне больше нечего тебе сказать. Я годами пыталась разыскать ребенка, но судебные запреты были такими жесткими, что узнать что-либо оказалось невозможно. И чтобы эти скудные слухи не пропали даром, вы воспользовались моментом и подкинули их моей маме, чтобы подтолкнуть ее к действиям. Ты передергиваешь. Но вы же это сделали? У нее и у самой были такие подозрения. Но да, я это сделала. Я была не права, отвечает Мадлен. Ты доволен? Я была не права. Я молчу. Это подарило ей надежду.